Калабок, Пирожок-путешественник с музыкальными способностями. Родня. Родители, дед и баба. Это они поскребли по сусекам ящиком для муки и слепили его из остатков. Место обитания. Изба, затем лесная тропинка. Достоинство. Аппетитность. Хотя это же и недостаток. Все на него облизываются недостатки, чрезмерное любопытство и заносчивость. Колобок юный талант. У него чудесный голосок. Конечно же, ему любопытно повидать мир и однажды дать концерт на большой лесной полянке. Вот он и несется прямо навстречу приключениям и даже завоевывает на тропинке первых поклонников: и заяц, и волк, и медведь сразу передумывают надкусывать аппетитного артиста и остаются стоять на месте, заворожённые его искусством. Только коварная лиса совершенно равнодушна к музыке. Она думает только о том, как набить живот. Поэтому Мира не узнал величайшего певца — Колобка. Хотя, может быть, все было не так, и Колобок просто слишком много хвастался и был за это наказан а может быть это сказка о том как катятся по небу солнце которое древние представляли в виде румяной лепешки или блина тем то она и хороша что каждый понимает ее по своему суперспособности прекрасно поет и сочиняет песенки а еще у него повышенная прыгучесть Колобок легко преодолевает кочки и ухабы, не имея при этом ни ног, ни рук. Родня. Например, пряничный человечек из сказок братьев Грим или англичанин Джонни Пончик, или рисовый колобок из Японии. У всех народов мира есть похожая сказка о вкусном беглеце. Коло по-древнерусски колесо, так что имя Колобка. Указывает прежде всего на то, что он круглый. Мог бы зваться кругликом или шариком.